В это время чья-то рука нагло тяжело опустилась ему на плечо. Данила обернулся. Против него, налившись злорадством, широко расставив ноги, стоял усмехающийся стёпочка-магазинник. За его спиной ветерок шевелил сатиновый горб сорочки. "Кого я только вижу и кого лица зрею, вот не думал, не гадал и вообще. Чего тебе, стёпочка?" Данила хотел движением плеча сбросить руку, но она уже клещом впилась в него. С лица Стёпочки слетела усмешка, и оно стало леденеть. А в окастеневших глазах появились злые искорки. "Спрашиваешь, чего мне надо?" и процедил по складам справочку. "Когда-то припомни, как ты издевался надо мною". Я прямо изгибался, вымаливая справочку. А теперь хоть испечён окавынь и покажи мне свою. Какую тебе справочку? бледнея крикнула Мирослава. Стёпочка одной жёлчью полоснул её. А что это вы, товарищи, агроном, будто всполошились и даже перепугались? Видать, не всё в порядке в вашей любви. Пусть мне ваш добродетель у самого ВНКО документально подтвердит. что он идет в армию при всех исправных бумагах? Как вы на это? И вообще? Данила разъеренно сбросил с плеча стёпочки на руку. Я сейчас дам такую справочку, что и солнце потемнеет для тебя. Стёпочка отскочил, и спук метнулся из-под его желтоватых ресниц. Но он пересилил его, угрожающе поднял руку, резанул ею по воздуху. "Он ещё и репенится. Если не пойдёшь со мной к Вэйнкому, сейчас же позову людей. Теперь каждая душа должна пройти проверку. А может война проверит наши души?" Стёпочка оскалился неуверенной ухмылкой. "Война ещё где-то, а Стёпочка тут проявляет бдительность. Так пойдем или звать людей. Не играй подлец на чужом горе, со своим встретишься. Эт мы еще посмотрим, кто с чем встретится. Вот так, пойдем. Данил, к родной. Надламываясь, припал к нему Мираслава. Подожди меня, я приду, я непременно приду. Сказал, как и в минут прощания, оторвал от себя ее руки и быстро пошел к зданию военкомата. Вот так не иначе. Хотя могло быть и иначе. Стёпочка из-за плеча глянул на Мирославу, сжал губы и засеменил за Данилом, сам сомневаясь, надо ли ему было ввязываться в такое дело, когда неизвестно, что будет завтра, а? Да может, проявив обудчительность, он останется тут в районе, пусть другие рвутся на фронт, а голова Стёпочки и в районе пригодится. Вот они остановились перед кабинетом военкома Стёпочка постучал кулаком в дверь, пропустил вперёд Данила, которого начала бить дрожь. "Успокойся". "Успокоюсь-ся же", приказывал себе Данила и доболеж сжимал кулак. Из-за стола поднялся майор Зиновьев Сагайдак. Против него сидел Стахар Теминг. Военком не раз встречался с Данилом, не раз защищал его на пленумы райкома от ступача. И не раз рассказывал в их селе о червонных казаках, ибо сам вышел из этого легендарного племени. Он кивнул Данилу чёрным как ворон чубом, невесело улыбнулся. Когда-то от него Данила слыхал, что у каждого человека есть четыре broда: голубой, как рассвет детства, потом словно сон, хмельной брод любви, затем безмерный труда и забот. И, наконец, внуков и прощания. А тут хотя бы дожить до своего ребенка. Данила стоял к камням от напряжения и только слышал говор четырех бродов своей реки и слышал, как время проходило сквозь него и как в сердце боролись страдания и надежды. Почему же он такой невезучий? Не потому ли, что и до сих пор не научился хитрить ни с людьми, ни с землей? Мы, товарищ воинком, к вам. выражает угодливость не только лицом, но и всей фигурой стёпочка. Садитесь, рассказывайте. Сагайдак пристально смотрит не на стёпочку, а на Данила, оценивая его лицо или душу, и снова грустная улыбка ложится на его тёмные уста. Какой же ты хороший человече, да судьба тоже не жалела тебя, оставила свои шрамы на теле и на душе. Рассказывайте. Но тут ведь есть свидетель, глянул Степёчка на стах. А нам бы над без свидетелей, ибо дело и вообще. Тогда мы товарищ Артёменко чуть позже потолкуем, сухо сказал майор, и когда стах вышел, насмешливо глянул на Степёчку. Рассказывайте без свидетелей. Столпочка, выказывая угодливость Военкому и глубокое подозрение Данилу, быстро-быстро заговорил товарищ Военком: "Я сейчас персонально и собственнаручно чуть ли не волоком притащил к вам гражданина Бондарянка, хотя упирался он". Сагайдак трехнул чубом, который упал на стрельчатые брови, насмешливо прищурился, даже упирался: "Почему же? О, тут дело по всем параграфам сомнительное, а может и тёмное". И стёпочка так растопырил руки, словно хотел в кого-то вцепиться. Вы хорошо знаете историю Бандаренк. Как-то правдами или неправдами он выскочил из неё. Прийтих было немного, а затем при помощи непроверенных вынорнул на руководящую должность в колхозе и сразу же взялся всё переворачивать на свой лад, подрывать экономику и вообще. Подрывать экономику? Факты? бросился гайдак вот вам самый важный этой весной он организовал на поле столовую и не брал у людей за обеды и ужины ни одной копейки так как же это понять если взрослые души не платят за пропитание разве это не есть эконом диверсия соответствующие органы уже имеют сигналы и возбудили дело не удирает ли бандаренко от своего дела в армию Данилов вздохнул, ибо такое дело и впрям было начато против него. Глянул на военкома, но тот перевёл взгляд на Стёпочку и глухо спросил его товарищ-магазинник: "Вы помните, за что вас недавно сняли с работы? М да, занялся Стёпочка, разве ж теперь, когда война, до этого скажите, почему вы нигде не найдёте себе места?" Голос военкома приковал Данила к месту. "Что же это?" А столпочка поморщился, махнул той рукой, которая недавно сжимала плечо Данила, опорочили меня товарищ воинком, а говорили подозрительные элементы и вообще имеете хоть немного мужества, резко сказал Сайдак. Не вас, а вы где могли оговаривали и по едом ели честных людей, как оговорили когда-то и теперь оговариваете, товарищ Бондаренко. Данила торопил. Неужели не послышалось? А ты, дурень, уже и от чая не глотнул. На побледневших скулах Стёпочки взпухли раздвоенные желваки. "Но ведь сам товарищ Ступач не прикрываетесь чьей-то фамилией, вы знаете, как вас прозвали в вашей конторе? Нет, ничтожеством и диктимазом. И не безосновательно". Идити. Стёпочка напыжился и огрызнулся. Как же мне идти, если у меня есть подозрение? И тогда Сагайдак рубанул его словом как саблей. О твоё сверхбдительное нутро никогда не поднималось выше подозрения, никогда. И меня теперь можешь взять на заметочку, ибо и я из тех непроверенных, которые поддерживали Бандаренко. Иди. Я пойду, так как должен подчиниться и вообще. Но проверьте, в порядке ли документы у Бандаренка, завопил Стёпоч. Воинком презрительно ответил: документы у него в порядке и совесть тоже. Не рассудило вас мирное время, так может рассудит война. Что-то видится тут не то. Вот не задача, растерялся Стёпоч. Тогда позвольте мне на пару часов отлучиться в город. не позволю. "Но почему?" в отчаянии вскрикнул Стёпочка. "Потому что из झмеренки уже вышли за вами машины железнодорожного полка. И я буду вместе с ним" содрогнулся от испуга магазинник. "Вместе. Вот тебе и на. Попал из огня да в полыме". Подавил страх Стёпочка и, нахохлившись бочком, подался к дверям. Там он обернулся, и на всякий случай кивнул головой Воинкому: "Наше вам иди".